Христаков: Как, только два блюда? Слуга: Толькос. Христаков: Вот взор какой. Я этого не принимаю. Ты скажи ему, что это в самый день такое? Этого мало. Слуга: Нет, хозяин говорит, что ещё много. Христаков: А соуса почему нет? Слуга: Соуса нет. Христаков: А чего ж нет?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 Дас. Хлистаков. Просёнык те скверный. Как же они едят, а я не ем? А чего же я чёрт возьми не могу так же? Разве они не такие же проезжающие, как и я? Слуга. Да уж, известно, что не такие. Хлистаков. Какие же? Обнаковенно какие? Они уж известно, а они деньги платят. Хлистаков. Я с тобой, дурак, не хочу рассуждать. Наливает суп и ест. Что это за суп? Ты просто воды налил в чашку, никакого вкуса нет, только воняет. Я не хочу этого супа, дай мне другого. Слуга, мы примем-с. Хозяин сказал, коли не хотите, то и не нужно. Хлестаков, защищая рукой у кушания, ну-ну, ну, оставь, дурак. Ты привык там обращаться с другими? Я, брат, не такого рода, со мной не советую. Ест. Боже мой, какой суп продолжает есть? Я думаю, еще ни один человек в мире не едал такого супа. Какие-то перья плавают вместо масла. Режет курицу. Ай-яй-яй, какая курица? Дай жаркое. Там супа немного осталось, Осип. Возьми себе. Режет жаркое. Что это за жаркое? Это не жаркое. Слуга. Да что ж такое? Холистаков. Черт его знает, что такое только не жаркое. Это топор, зажаренный вместо говядины. Ест мошенники. Каналье. Чем ни кормит, и черести заболеть, если съешь один такой кусок, ковыряет пальцем в зубах под лице. Совершенно как деревянная кора, ничем выточить нельзя, и зубы почернеют после этих блюд, мошенники. Вытирает рот салфеткой. Больше ничего нет. Слуга нет. Хлестаков канальи под лице. И даже хотя бы какой-нибудь соус или пирожные бездельники дерут только с проезжающих. Слуга убирает и уносит тарелки вместе с сосипю.